душевых чердака и кладовок. В конце была последняя дверь, в эту душную влажную ночь открытая. Она вела на плоскую крышу здания. Крек немного заблудился, но в конце концов нашел ее и вышел навстречу ночному воздуху. Когда глаза освоились в темноте, он различил скорчившегося у ограждения в северном углу дома человек, Раздражение улеглось. Проснись я, в московской больнице подумал он я бы тоже струхнул он двинулся к человеку подняв руки показывая что они пусты послушай джимми или иван или как там тебя Все в порядке тебя стукнули по голове дай и только пойдёмся на вниз». теперь он все хорошо различал в свете ночного города лицо русского виднелось ясно Он смотрел на Крега, пока тот не подошел к нему метров на шесть, А потом взглянул вниз, глубоко вздохнул и прыгнул. Крег на несколько секунд просто не поверил в происходящее, даже когда услышал, как пролетевшей 30 метров тело ударилось об асфальт стоянки служебных машин. О, господи, пробормотал он. Он теперь не здоровать. ДеsourceIPщи руками кананы вынул из-за пояса рацию и связался с участком. Данне метрах за автозаправочной станции в полумиле от автобусной остановки в отеле Понд есть пруд. С тротуара по каменным ступеням можно спуститься к дорожке вдоль пруда. Неподалеку от подножья лестницы есть две деревянные скамейки девши на одной из них почти незаметной ночью человек в черном кожаном костюме мотоциклиста взглянул и часы. Они показывали три часа ночи, встреча была назначена на 2. Ждать полагалось не больше часа. Через сутки человек в костюме мотоциклиста придет на другое, запасное место встречи. Если курьер не появится и там, Придется снова воспользоваться радиоприемником. Человек поднялся со скамейки и ушел. Когда Крэг бежал за Стемьяновым через приёмную, у Хью Макбейна устала дежурного не было. Он сидел в машине, составлял протоколы безбиений и записывал в журнал время вызова. Вдруг его сосед, так в глазах полицейские называют напарников, появился, побледневший и растерянный. Алистер, ну, как узнал его имя и адрес, поинтересовался хью. Он он был русским моряком, ответил крек. О, черт, ты этого только не хватало. Как будем действовать? Хью он только что бросился с крыши. Макдайн положил ручку и с изумлением поглядел на соседа. Потом Вера взяла профессиональная подготовка. «Всякий полисмен знает, если дело пошло наперекосяк, перестрахуйся, действуй строго по правилам, не геройствуй и не умничай. В участок позвонил?» — спросил он. Да. Человек оттуда уже выехал. «Пойдем к врачу. Они разыскали доктора Нехту. Тот уже валился с ног от усталости. Прошли с ним на стоянку. Врач не более двух минут осмотрел обезображенное тело, констатировал смерть, сказал, что возиться с трупами не его дело и вернулся к больным. Подошли два санитара, накрыли Семенова простынёй, и через полчаса машина скорой помощи отвезла его в городской морг на площади Джаселин потекны с Баимура, Саляново рынок. Там семёнов обнажили, каждый предмет одежды, башмаки, носки, штаны, трусы положили в отдельный пакет и пометили, чтобы при случае все нашлось без труда. В госпитале Крегу и Накдаю пришлось заполнять новые бумаги. Больничные карты были оставлены как вещественные доказательства, а фактически оказались бесполезными упаковать и поместить все личные вещи покойного. Их список был таков: куртка одна, водолазка одна, брезентовый мешок один.